Глава восьмая. Пусоху через болото. Хотя Шират и за всех сил стремился попасть к восточной границе Адебги, сначала он уговорил Груаба пойти на запад. Позже следопыт не один час корил себя за сговорчивость. Однако вскоре выяснилось, что решение узкоглазого волшебника уберегло их от больших неприятностей. Жандармские наряды, усиленные армейскими подразделениями, устроили широкомасштабную облаву в восточные деревни Шохра. Более трёх суток наставник принца неустанно бродил по лесам, разыскивая припрятанный вещевой мешок. Макаружинник сразу отметил, насколько после долгожданной находки его спутник изменился. Исчезла нервозность, походка стала более уверенной, голос и тот приобрёл твёрдые нотки. Видать, в мешке что-то важное, смкнул Гроб. Не буду пока спрашивать, вряд ли этот змей расскажет, а при случае и сам посмотрю. Случай увы так и не представился. Сначала волшебники подверглись нападению лесных разбойников, а когда благополучно отделались от бандитов, выскочили прямо на жандармский патруль. Схватка с блюстителями нового порядка выдалась нелёгкой, истощив энергетические запасы обоих черодеев. Стараясь оторваться от преследователей, они уходили всё дальше на запад. Больше недели беглецы спали под открытым небом, еле на ходу и периодически натыкались на жандармов. Однако в бой с ними Гроа больше не вступал. Используя маскировочные или отвлекающие заклинания, он окольными путями обходил посты. В основном боевые маги-преследователи попадались на уловки волшебника высокой волны. Однако это не спасало положение кардинально. Беглецы получали отсрочку от силы на полчаса-час. А затем погоня продолжалась. Так они нас и до разохар до прогонят, а там прямо в объятия Еневры. Тебя как главного заговорщика сразу повесят, а меня сначала поддержат в темнице, а потом удавят потихому. Я уже трижды пожалел, что согласился составить тебе компанию. Жил же я как-то раньше без этой ироны Песии. В том-то и дело, а что как-то А вдруг в другом воронах мече заключено невиданное могущество, которое только и ждёт своей встречи с магом-оружейником. Шират панически боялся остаться один и старался всеми возможными способами подогревать интерес спутника к секрету Ксуала. Если нас схватят, не состоявшееся могущество мне не поможет. Опять же, сколько мы ходим, а ни меча, ни записей пока нет, или бумаги в твоём мешке? Ну что вы, господин, разве я похож на идиота? Похож, и очень сильно. А я ещё больше, потому что поверил тебе на слово. Сейчас мне до кулик в животе хочется избавиться от одного лесеющего придурка, и поверь, я именно так и сделаю. Если содержимое мешка сейчас же не окажется на траве. Да нет у меня тут ничего особенного. Ускоглазочероди развязал катунку и передал её Груабу. Что это за булыжники? Внимание следопыта сразу привлекли круглый серый и похожий на нож чёрный камни. На первом отчётливо виднелось изображение солнца и двух колосиев. Наверняка артефакт связан с магией земли, пришёл к выводу оружейник. Для меня ценности не представляет. Это мои талисманы, на ходу придумал Шарат. Они приносят мне удачу. рисунки. Да тут такое дело, изобразил с мужчине учитель магии. Хватит ломаться, рассказывай. Видите ли, мне, как учителю магии, часто приходится использовать сказки. Некоторые я сочиняю сам, а это рисунки к ним. И зачем ты таскаешь их с собой? А что делать? В пути иногда очень хорошо думается. Бывает, придёт мысль: "Достань листок бумаги, да нарисуешь пару картинок". На одном из рисунков Гроп разглядел изображение знакомого кинжала. Зигзагообразный ножичек ему предлагал Хьюнг. А Герст так позаимствовал его уж точно не из сказки Ширада. Надо же, он врёт и глазом не моргнёт. Ладно, пусть думает, что я ему поверил. Вот, видишь, никакой тебе пользы. Шунгуский чародей пренебрежительно отодвинул мешок. дни только жандармы на хвосте ничего скоро мы от них избавимся каким образом хотелось бы узнать нужно свернуть к регдану там огромное болото думаешь местным лягушкам сказки рассказывать я знаю как его перейти а другие не знают уверен никто не сможет за нами пойти Ширад родился и вырос в Ригдании, а потому превосходно знал местность. Бывал он здесь и после злосчастного землетрясения. Мне бы твою уверенность, а ещё лучше пару дней отдыха. Неплохо бы восстановить силы, и магические, и физические. Честно говоря, утомили меня твои жандармы. Они не мои, но обещаю, возле Ригданских болот нас вряд ли кто-то беспокоит. Там бесконечная глухомань и скорунхи. Э, «Да, Нихаиран, вздохнул магаружейник. Но выбирать не приходится. Веди на корм своим скорунхам. Больше часа им действительно никто не попадался на глаза. Ты же говорил, что люди тут не ходят. А это кто? Руа указал на появившихся из перелесков садников. Скрываться было уже поздно, да и негде. Беглецы находились на открытой местности. У садников также возникло некоторое замешательство. Затем один из них отделился от основной группы и не спеша направился к магам. Руам не сдержал возгласа удивления узкоглазы чародеи. Юноша, опознав парочку, был поражён не меньше. Вы Остолбенить. Вскоре подъехали и остальные. Кроме учителя, радости от неожиданной встречи никто не испытывал. Затуширад один светился за всех, как начищенная монета. Ваше высочество, я бесконечно благодарен судьбе, которая посылает мне этот шанс искупить свою вину. Вы не представляете, какие терзания совести мне довелось испытать. Теперь я готов на любые муки, лишь бы Ширад. Мне тебя ничего не надо. И чем быстрее наши пути разойдутся, тем лучше будет для обоих. Запомни, я не склонен прощать человека, который за счёт моей жизни хотел устроить свою, поэтому прощай. Роше высочество решил предупредить принца Гроап. Нас преследуют сотни жандармов. Я бы не советовал держать путь в ту сторону. За нами их тоже немало, рыхнидым в глотку. Фиргуру остановил коня прямо перед следопытом. Как только появляется мой бывший учитель, у нас сразу возникают дополнительные проблемы. Может, избавиться от него раз и навсегда? Не стоит ваше высочество. По очередной раз поклонился Ширад. Старый учитель способен не только создавать, но и решать возможные проблемы. Интересно, как это у тебя получится? Хочешь отвлечь внимание гвардиомов на себе? Вряд ли один щуплый мужичонка их задержит. Есть более эффективный способ. Мы переберёмся через болото, а потом скроемся в горах. За время скитаний ты научился летать? Нет, но человеку это не дано. Дело в другом. Помните, я говорил вам про щедуру? Камень плодородия, помню, собираешься с его помощью осушить болото? Долго же нам придётся ждать. Пойдёмте, покажу. Ширада решительно направился в сторону топией. В столичной библиотеке Уска глаз зачародей скрупулёзно изучил все особенности Щидура, пытаясь выыскать хоть какую-то возможность обладания энергией камня. Увы, надежда мучителя не суждено было сбыться. В книгах говорилось, что артефакт мог не только повышать урожайность земель, но и приподнимать почву. И вот сейчас волшебник хотел воспользоваться именно этим свойством серого камня. Очень жаль господа, но лошадей придётся оставить. Учитель стоял на краю болота. "Ррахнить тебе в глотку", возмутился барон. "Я успел привыкнуть к моему скакуну. Почему его нельзя взять с собой? У нас и так слишком много. Мощности камня на большой глубине может не хватить, чтобы удержать всех. Тогда-то и придётся сбрасывать в топь". Фиргу поневоле пришлось согласиться с доводами Ширада. Он похлопал животное по крупу, освободил от седла и уздечки. Остальные последовали примеру Марлонца. Можно идти дальше. Тарин последним отпустил свою лошадь. Несложное заклинание узкоглазого колдуна образовало в бескрайней водной пустыне крохотный островок, который двигался вместе с щедуром, обеспечивая путникам вполне благоприятные условия. Шира доказался прав. С увеличением глубины островок сокращался в размерах. Когда до подножия гор оставалось чуть меньше 2 миль, люди уже с трудом умещались на клочке суши. Фиргур спешно подхватил Тантасию на руки, а Роам, воспользовавшись ситуацией, поднял Иленгу. Молодой человек. Строго осадила его принцесса. Вы забываетесь. Несколько, ваше высочество, Юноша не обратил внимания на её возмущение. Телохранитель обязан обеспечить неприкосновенность принца и его ближайших родственников. Вот именно, неприкосновенность. А ты что делаешь? Быстро поставь меня на землю. Не могу, ваше высочество. Для этого придётся кого-нибудь скинуть в воду. Тарин, видишь, что вытворяет твой телохранитель? Пожаловалась Илинга, при этом однако покрепче ухватившись за шею юноши. Спасаю вас от невероятной простуды о вашей ножке от грязной жижи. Ты должен охранять Тарина, а не меня. Представляете, какой конфуз выйдет, если принц станет обнимать меня за шею. Опять же, он вон какой тяжёлый. Я его и двух шагов не пронесу. Значит, ты хитрес выбрал, что полегче? Естественно, я хитрый и выбрал самое лучшее. Негромко произнёс Руам. Элинга собралась достойно ответить на глитцу, но тут подул гул шера. Мы сейчас в центре озера, дальше глубина будет постепенно уменьшаться. Вскоре отряд оказался на другом берегу огромного болота. А столбенить, кому расскажешь, не поверят. Пешком прошли миль 10 по топим. Руам был рад вновь ощутить неподвижную твердь под ногами. У подножия гор путники устало попали на песок. Влияние болота здесь практически не ощущалось. И вода возле берега была почти чистой, и скорумхи не досаждали. Тарен, который во время пути постоянно осуществлял защиту от насекомых, снял отпугивающее заклинание. "Шират, у тебя в мешке что-нибудь ценное есть?" вдруг спросил он учителя. "Нет", заволновался узкоглазый чародей. "А почему вы спросили?" "Да так, если не поторопишься, его совсем утащат под землю", учитель оглянулся. Половина котомки действительно ушла в песок. Это всерьёз взволновало чародея. Он дёрнул раз другой мешок, словно держали. Тогда волшебник начал спешно доставать оттуда вещи и прятать их за пазуху. Не удалось вытащить лишь серые камни, которые и утяживали мешок вниз. "Ваше высочество, щедур, он уходит". "Значит, так и нужно", без эмоций ответил принц. "Но почему?" Ширад бросил бесполезные попытки вернуть артефакт. Я, как целитель, вполне могу его понять. Камень столкнулся с болезнью здешних земель или решил их вылечить. Тебе его не остановить. А вдруг он нам ещё понадобится? Не пытайтесь требовать от природы больше, чем она сама даёт. К брату подошла Илинга. Принцесса не хотела, чтобы Тарин помогал наставнику вернуть артефакт. Болото мы прошли. Принц перевёл разговор на Ворусла. Что дальше? Ты знаешь тропы в Зирных горах? Да, ваше высочество. Я же говорил, судьба не зря дала мне шанс искупить свою вину, и я его использую, насколько хватит моих скромных сил. Слыхал, как заливает, тихо обратился Фиргур к Роаму. Жить захочешь и не так запоёшь. Тут не только страх, задумчиво произнёс барон. Мне кажется, учитель задумал новую пакость. Может его Тово юноша наполовину достал меч из ножен и сразу наткнулся на цепкий взгляд гроба. "Это клянук твоего отца?" спросил следовапыт. "Где сам ксуал?" "Там, где нужно", быстро ответил телохранитель и спрятал меч обратно. Любой демон, поселившийся в теле магистра, представляет серьёзную опасность, однако оболочка даже самого могучего волшебника не может долго выдержать нагрузок потустороннего существа, зачитывал вслух Ерланд. Он находился в своём рабочем кабинете. Сейчас в его кресле важно восседала супруга. Обычно через 2-3 недели она разрушается, и демон возвращается в свой мир. Кто писал эти книги? Вспыхнула е-евра. Эрмунак чувствует себя превосходно в теле Странгула, и не похоже, что он собирается самостоятельно покидать Адепгию. Минуточку, ваше величество. Тут дальше есть разъяснение нашего случая. Регент пролистал несколько страниц. Черты целителя способны на годы задержать демона в оболочке магистра. Если в первые минуты появления демона эти двое столкнутся в магическом поединке. Так вот, в чём дело. Что ещё хорошего скажешь? Дольше и только хуже, моя госпожа. Волшебник высокой волны отложил книгу в сторону. Теперь вернуть Эрмудаго домой сможет лишь Источник Тарины, ни один другой целитель для этих целей не подойдёт. Час за часом не легче. Продолжай. Ещё одна проблема время. С каждым днём демоническая сущность всё сильнее вступает в противоборство с человеческой, и обе начинают испытывать нарастающую боль. Если через полгода демон не освободится от телесной оболочки, он начнёт поглощать волшебников сотнями, чтобы с помощью их магии попытаться совершить скачок. Каждая такая попытка это выжженная земля на площади в 10 раз ахардов, причём удачной может оказаться только одна из сотни. Спасибо, утешил. Еневра устало потёрла виски. Я приказывала узнать про смерть Рмудага. Нашёл чего-нибудь? Нашёл. Его можно сжечь. Ненадолго. Что значит ненадолго? Если тело Црангула сначала заморозить, а потом кинуть в кузнечнольный горн, демон исчезнет на 5 минут, а потом возродится вновь. Правда, с каждым таким возрождением его физические страдания возрастут на порядок. Теперь понятно, почему Ермудак забарикадировался в особняке. Да ему не позавидуешь. Выходит он пленник нашего мира, а освободить его способен только принц ценой собственной жизни. Весёлая складывается ситуация. Еневра остановила намеревавшегося продолжить разговор мужа. Разодобытые им сведения требовали некоторого осмысления. По всему выходило, что Тарина нужно как можно быстрее доставить в дом Црангула. Но как? Накануне выяснилось, что наследник избавился от хитроумного мальчишка и скрылся в неизвестном направлении, где-то неподалёку от Аригданских болот. В общем, проблема у нас всё та же срочно изловить целителя. Придётся за это дело тебе взяться лично, муженёк. Кому как, не правителю заниматься поиском пропавшего родственника, сказала тёмная волшебница. Иначе под ней решат, что мы его упрятали. Прикажите собираться в дорогу, прикажу, но сначала пригласи сюда Хёнга. Оставшись одна, королева снова подошла к зеркалу. Женщину ни на минуту не оставляли навязчивые мысли о появившихся на лице новых морщинках и посеревшей коже. Зря я его отпустила. Конечно, мой план использовать наследника в качестве приманки был превосходным, но и от случайности никто не застрахован. А теперь придётся сильно постараться, чтобы за отведённое время изловить и доставить принца в Разахард. Мало того, нужно ещё среди рабов Демона обнаружить чародея, который напустил на меня страшное заклинание. Ветер Мудегу ничего не стоит сожрать Тарина и отправиться во влаятие уничтожив слуг. Этого допустить нельзя. Енев узнала, что с исчезновением демона перестанут действовать его активные заклинания. Это даст свободу зомбированным волшебникам, снимет защитные чары с обняка магистра. Самого Срангула правды к жизни уже не вернуть, но это вполне устраивало Еневру. А вот притеившиеся заклятия могли наоборот проснуться и уничтожить того единственного человека, который был способен отменить колдовство ускоренного старения. Чердийка, специализирующаяся на мёртвой магии, может на некоторое время задержать наступление смерти любого колдуна, но для этого ей надо точно знать объект воздействия. Якозаться рядом с ним, когда демон покинет тело магистра. Вызывали? В кабинет заглянул Герцек. Заходи. Тёмная королева отогнала тяжёлые мысли. Ерланд, с тобой? Здесь в коридоре. Пусть и он войдёт. Как наши дела у Ригдана? Ситуация непростая, Ваше Величество. Я просмотрел все поступившие за последнюю неделю сообщения. Вырисовывается очень странная картина. Шырат, который был в двух днях пути от Марлонской границы, всё-таки повернул к центру Адебги. С ним, по-видимому, находится Груаб, хотя я ума не приложу, почему они вместе. По слухам, Следопыт всегда действовал в одиночку. Видать, Ускаглазы признал нечто важное для Груаба. Ирыс добыл невиданное сокровище и смог нанять мага-оружейника. Сомневаясь, что Шарацумел раздобыть столько денег, хотя надо отдать должное бывшему наставнику Тарина, видение его не покидает. Правительница непроизвольно сжала кулаки. Он должен был попасть в Инзагарду ещё на границе Долины Гейзеров. С тех пор прошло больше двух месяцев, а он до сих пор жив. Согласился Герцег Постарайтесь исправить это в ближайшее время, но сначала я хотела бы задать ему несколько вопросов. Её направил Лукас, подписанный Ерландом. Беглецов будут брать живыми, тем более что эта парочка, скорее всего, встретилась с принцем и его людьми. Не может быть. Жандермы преследовали и тех, и других с двух сторон. Около болот мы потеряли всех. Кстати, сколько человек было с принцем? Вместе с ним пятеро. Откуда это известно? Дело в том, что гроапы шарад передвигались пешком, а возле болот мы нашли пять скакунов. Садники были вынуждены оставить животных. Хочешь сказать, беглецы скрылись в трясине? Вряд ли. Наши чародеи зафиксировали мощный всплеск магии высшего порядка. Наверное, был задействован могучий артефакт. И где их теперь искать? Тёмная волшебница разложила на столе карту. Мы блокировали болото со стороны города. Вытебе гличи могли только на противоположный берег озера, а оттуда, если повезёт, через горные тропы к Ерханской пустоши. Что у нас там? Хиунк пожал плечами. Кочерудное поселение, ответил Ерланд. В этих горах добывали белый мрамор для замков знати. Но месяц назад я по вашему настоянию подписал бумагу о прекращении поставок продовольствия в Ерханскую пустынь. Что сейчас там творится, трудно даже представить. Пустынь узкой полоской протянулась с запада на восток и с трёх сторон была окружена высокими скалами. Единственный проход из своеобразного каменного мешка перегораживала быстрая речка. Ладно, Разберёмся, прикусила губу повелительница. Она понимала, что сама не успевает заниматься управлением Адыбги, но привлекать мужа категорически отказывалась. Кого можно послать на перехват? На реке расположены военнизированные поселения Гайсам. Без разрешения из опустошения не выпустят никого, даже принца, решила уточнить Еневра. Не знаю, Опустил глаза Ерланд. Отец за глуширов в своё время освободил их от податей. Вы ваше величество распорядились обложить налогами всех. Теперь трудно предположить, что предпримут Гайсамаки. Посыльный, который отвёз указ об отмене льгот, так и не вернулся. И ты молчал? Я составил отчёт 2 недели назад, как вы и приказывали. Енивре уже вторую декаду было не до просмотра бумаг. напрямую не касавшихся тарина и заговорщиков. Поэтому многие дела просто пылились на полках в ожиданиях своего часа. "Почему я должна заниматься такими пустояками? А ты не мог разобраться?" рассердилась королева. "Вы же, величество, вы же сами запретили!" Ирланд низле меня. "Оборвала мужа гневра. Сегодня же отправляйся к этой пустоши, разберитесь с пропавшим посыльным, найдите порядок с поселением и чтобы через 5 дней были в Разахарде вместе с старейшинами. Понятно? Да, моя госпожа. Поспешил с ответом Герцек. Возьмите с собой побольше почтовых дисков. Как только доберётесь до Гайсама, держите меня в курсе всех событий. С воцарением демона в теле Срангула Енивр получила неограниченный доступ к запечатанным в диски почтовым заклинаниям. Теперь они имелись во многих ключевых жандармских участках и в наиболее крупных армейских подразделениях. А если и самойе кажутся сопротивление, начал было Ерланд, поселение сирити с земли. Мне не нужны страптивые подданные, король махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Мужчины спешно покинули кабинет. Твою дражайшую условно подменили. обратился герц к ригенту, когда они дошли до покоев короля. Чего она так боится? Мне кажется, королева уже и сама не рада, что вытащила Ермудага. Еже тебе говорила, наприказала найти в библиотеке всё о демонах, особенно об их смерти. Что-нибудь нашёл? Ну, ригентарин, только его источник способен отправить демона в свои асии. Хорошего в этом мало. Если принц попадёт к нам в руки, нужно, чтобы ты не стала доставить его не во дворец, а прямо в особняк Трангулы. Я думаю, между моей супругой и Димоном произошла серьёзная размолвка. Хвала утреннему бризу. Грех не воспользоваться случаем. Думаешь, твоя дражайшая вот так и отправит нас без изъяний. Её почему-то предвижу, что именно они серьёзно пострадают во время схватки с наследником. Надо будет лишь установить личность оглядатаев. Хорошо, что ей не распорядилась доставитарина Никсиби личная Воразахард. Если мы приведём наследника сразу к Эрмудагу, приказ действительно не будет нарушен. Наложенное демоном заклятие не позволило волшебникам противостоять командам тёмной волшебницы. Но лазейки существуют при любых обстоятельствах, и маленькая оговорка правительницы давала исполнителям некоторую свободу действий.